Я не вижу страдающего. Вопрос. Неважно, что ты говоришь, я все равно страдаю. Карл. Страдание – это переживание отдельного существования. Но существует ли тот, кто страдает от этого? Существовал ли он когда-либо? Или это тоже только переживание того, что есть переживающий, который страдает от переживаемого? Страдало ли когда-либо то, чем ты на самом деле являешься? Страдало ли когда-либо восприятие, которым ты являешься, от фиктивной личности? От этой фиктивно страдающей личности – чье страдание тоже фикция. Почему же фиктивный? Существует страдающий? Конечно, даже если я, которая тут сидит, телом, умом и личностью представляю собой якобы лишь феномен, то есть миллионы людей, которые пойманы в это представление о себе, и я из их числа. Пока ты это заявляешь, твое существование будет казаться реальным. Вот именно, и до тех пор у меня есть желание облегчить страдания, свое и чужое. До тех пор, пока это остается твоей реальностью, и пока эти желания возникают, они в точности то, что должно быть. И каждый, кто говорит, что что-то неверно или иллюзорно, сам есть иллюзия. Разве просветленный дух не испытывает желания уменьшить страдания? Он больше не видит страдающего. Поскольку он исчез как страдающий, то больше нет и других страдающих. Когда тебя больше нет – Нет и остальных шести миллиардов. Только я и его проявление, как одно. Нет второго, нет другой личности. Только одно бытие, абсолют, сама сущность. И, вероятно, невозможно испытывать сочувствие к иллюзии. Напротив, иллюзорное сочувствие. Я имею в виду, когда просветленный познает, что люди страдают в своих иллюзиях или думают, что страдают, даже жестоким образом. У него не возникает желания помочь? Понятия не имею. Где в том, что ты сказал, место сочувствия? Сочувствие – это источник всего этого. Но оно же должно себя проявлять. Так оно и проявляет себя в качестве войны и мира, например. В качестве войны? Или в качестве тела, в качестве духа, в качестве всех вариантов сознания? Сочувствие проявляет себя в качестве войны, в качестве страдания. Оно не различает между хорошим и плохим. Итак, я могу себе представить, что у страдания есть некий смысл. Но остаюсь при своем. Речь идет о том, чтобы освободить людей от страдания. Освободить кого-либо от страдания ты можешь, только показав ему, чем он является на самом деле. Если только у него еще будут силы и желание слушать. Не будет, если ты заберешь страдания. Совершенное лекарство от любого страдания – это указание на то, что не существует страдающего. За это указание он будет определенно благодарен, если ему нечего жрать, и он валяется где-нибудь сраженный болезнями. Возможно, именно в тот момент этот человек узнает, что любовь к существованию иллюзорна. Многие люди пришли к своей сути как раз под давлением и тиранией, в экстремальных ситуациях, в абсолютном лишении любви. В экстремальности она высвобождается. Высвобождение это отделение восприятия от того, что восприятие воспринимает. Существует достаточное количество страдающих, которые умирают в глубоком страдании и не имеют никакого понятия о нем. Откуда ты знаешь? Возможно, я просто боюсь этого. Сейчас это всегда сводится к одному и тому же. Сейчас есть страдающий? Да, я в этом уверена. Если не здесь, то на улице. В случае необходимости в следующей жизни. Или вот я, есть я. Да, это «я есть» уже начало страдания. Если «я есть» — это твоя реальность, то из этого всегда возникает что-то еще. Концепция того, какой должна быть эта реальность. Тогда ты являешься идеей, которая является себя в следующих идеях. Пока ты остаешься этим, оно полно страдания. На самом деле ты свободна. Ты не я мысль, ее тоска почему-либо. Ты не отражение того, что есть страдание. Ты источник. Ты абсолютная свобода. И это относится ко всем остальным? Каким остальным?